Глава 10. Нападение Леда Зверей Новости о захвате группы Айцао побудили Сноу Ли решительно пересмотреть определённый заранее путь следования. Среди них есть Крот. Несмотря на отсутствие доказательств, это стало её первой догадкой. Ситуация перешла в разряд чрезвычайно опасных. Шиен и Реддингтон явно ничем им помогать не желали, так что они и впрямь оказались в тупике. Прежде всего, отряд перешёл в режим тишины в радиоэфире, и контроля над связью, а также скрытным форсированным маршем быстро сменил направление на противоположное запланированному изначально. И в самом деле, прошло совсем немного времени, как позади появилась поисковая команда пиратов, очевидно совсем не ожидая засады. После этого Сноу Ли решила отправиться со своей группой в ледяную пустошь, это было единственным направлением, где не рискнут появиться разведчики пиратов, но не факт, что это был путь к спасению. Эта пустошь была неизведанной зоной, Люди никогда её особо не исследовали, потому неизвестно, какие опасности их там поджидают. Однако другого способа спастись от пиратов всё равно не оставалось. Сначала выжить, обо всём остальном можно подумать и после. Спустя какое-то время группа ребят услышала рёв, донёсшиеся до них вместе с ветром. Весь отряд резко остановился. на изботтами было полно опасностей, особенно в подобного рода неисследованных зонах. Перемещаться здесь следовало с большой осторожностью, буквально просчитывая каждое своё движение. «Это ледозвери!» – раздался испуганный голос по каналу связи. Вдали виднелись силуэты двух огромных зверей, беснующихся на безбрежной пустыне сверкающего снега, свирепых и грозных, и две пары кроваво-красных глаз. Это свидетельствовало о том, что звери пребывали в ярости. Ветер вдруг усилился. и вместе с ним по отряду стал расползаться страх. Казалось, даже мехи тряслись от леденящего ужаса. И верно ведь, говорят, беда не приходит одна. Эти ледозвери были взрослыми особями. Пожалуй, за противостояние их мощи придётся заплатить высокую цену. Если сказать, что орды пиратов вызывали страх, тогда ледозвери Айсботтома, находящиеся в бешенстве, не вызывали ничего, кроме отчаяния. Все ждали приказа Сноули, Она была единственной надеждой этого отряда. Девушка крепко стиснула зубы. Как ей поступить? Если бы им встретилась только одна особь, они бы ещё имели хоть какое-то преимущество. Но сразу две. Притом оба ледозверя уже были в бешенстве и явно не истывали. До них вновь донеслось рычание. От этого яростного рыка можно было потерять последнюю надежду. Не следовало больше оттягивать принятием решения... Оба зверя уже начали продвигаться вперёд в их сторону. «Вы бегите на север! И ни в коем случае не оборачивайтесь!» Сноули глубоко вдохнула и моментально сделала выбор. «Я постараюсь вести их в другую сторону!» «Сноули, в такой ситуации не лучше ли? Ледяной Волк-5 бегает не так быстро, как ледозвери!» Все сразу же поняли, чем всё это может закончиться. Их временный командир решила пожертвовать собой ради них. Сайнмен не выдержал. «Если мы постараемся вместе, то возможно! Это приказ! Я хорошо знаю леда зверей, так что проблем возникнуть не должно! А вы берегите свои силы!» Не дожидаясь, пока кто-то откроет рот, чтобы снова возразить, Сноули мгновенно рванула вперёд. Бах! Двигатель ледяного волка опять внезапно выжил из себя максимум, одновременно с выстрелом лазерной пушки, что одним махом сосредоточило на себе внимание обоих яростных зверей. Сноули покинула их... И вот Сайнмэна с остальными не оставалось иного выхода, кроме как продолжить бежать дальше. Только вот эта элита из Высшей Академии X упала духом. Они все обладали определенными индивидуальными способностями, но противники, с которыми они сталкивались сегодня, не оставляли им и шанса развернуться. То эти злые пираты, захватившие абсолютное преимущество, то ли до звери. Сражаясь с пиратами, во всяком случае, можно убить одного и хоть как-то оправдать свою смерть, а возможно даже и выжить. Но сражение следа зверями — это всегда напрасная смерть. Сайнмену и остальным было несколько стыдно. Они не ожидали такой решительности от Сноули. Придя в себя, вся группа почувствовала, что им следовало поступить по принципу «Живём вместе, вместе и умираем». Как можно было отправить Сноули в одиночку против двух лютых монстров? Последние слова Сноули прозвучали лишь ради поднятия их боевого духа. У неё не было ни капли уверенности в своих действиях, Прямое сражение никуда не годилось. Эти существа являлись священными животными Айсботтома, можно сказать, защитниками местной природы. Сражаться с ними было бесполезно. Единственный выход – это сбежать, надеясь, что удастся ускользнуть. Только вот она одного не понимала. Обычно ледозверь не будет атаковать первым даже человека. Если человек не провоцирует атаку, они не реагируют. А эти две взрослые особи с самого начала вели себя агрессивно, Словно с катушек съехали. Но времени подумать о причинах этого у неё сейчас не было. Оставалось лишь надеяться, что ледозвери не будут преследовать её без устали. Однако от её надежд не было толку. По ледяному полю эти существа передвигались аномально быстро. Они же повелители Айсботтома. Фактически, когда Федерация Ледяных Облаков покоряла Айсботтом, она не особо переживала о зачистке этих чудовищ. Только вот вскоре эра Великих Космических Открытий вдруг подошла к своему концу, и в галактике сформировался мир во главе с коалицией Млечного Пути, которая в свою очередь утвердила свод общих законов. Среди них нашлись и те, что защищали жизни первобытных животных. Более того, затраты и жертвы, требующиеся для мер против ледозверей, были слишком высоки. В прежние дни для того, чтобы одолеть такое существо, требовался прямой сокрушительный удар космического флота. Но на ней с ботами перед ними вставал ещё один вопрос. Загадка ареала обитания этих зверей-любителей холода. Если действительно пустить в ход разрушительные атаки из космоса, не факт, что это даст желаемый эффект. Наоборот, может испортиться баланс планеты. В конце концов эти мысли забросили, и сформировалась та ситуация, в которой ледозвери вполне себе продолжили спокойно жить среди снега и холода. Бам! Ледяные волка и один ледозвер столкнулись. По силе это ничем не отличалось от столкновения смехом даже мощнее. Оба ледяных зверя стали ещё свирепей. Их взаимодействие было в большей степени взаимопониманием без слов. Один слева, один справа, а иногда один сверху, один снизу. У принимающей удары Сноули разболелась голова. Её ледяные способности были бесполезны против этих существ. И это было самое ужасное обстоятельство. Когда солдат, привыкший вести сражение опираясь на свою способность X лишается своего главного оружия, это становится для него огромным ударом, в том числе и для его уверенности в своих силах. Сноули активировала энергетический щит, сколько сможет, столько и продержится. Больше девушка ничего не могла сделать. Задумая она сейчас сбежать, ничего уже не выйдет. На самом деле её и прежде посещали мысли о том, как лучше всего стоит умирать, при каких обстоятельствах. Однако она никак не думала, что будет вот так. Смерть в лапах ледозверя на столь дружественной для неё планете. Гений, родившийся с наступлением года Ледяного Дракона? На самом деле Сноули совсем не считала себя особо талантливой. Просто титул благословлённого гения достался и с рождением, из-за чего она всегда старалась усердно работать над собой, надеясь, что это позволит ей не разочаровать окружающих. Часто вспоминая гордость и счастье своих родителей, девушка считала, что просто обязана добиться успеха. От начала тренировок Кайджи до Высшей Академии X, Она никогда не сдавалась и постоянно упорствовала, но временами девушка чувствовала себя уставшей. Только рядом с Ван Дженом она могла почувствовать небольшую опору, и это было очень приятное чувство. Интересно, если бы его не было рядом всё это время, сколько бы она продержалась? Жаль, что сейчас он не здесь. Также неизвестно, мёртв он или нет. Но если подумать, раз уж она не смогла умереть в тот же день, что и он, то хотя бы умрёт в том же месте. Это тоже неплохо. Пожалуй, только девушки в такой момент могут предаваться поэтическим мечтаниям. Ледозвери отлично справлялись с энергетическими щитами, их лапы источали энергию льда, и вследствие их атак щит раз за разом непрерывно ослабевал. Во вселенной немало странных существ, и ледозвери, несомненно, не самые сильные из них. Однако на Эйсботтами они определённо обладали естественным преимуществом. Продержавшись довольно долго, энергетический щит ледяного волка рассыпался, В кабине послышался сигнал тревоги. Сноули изначально рассчитывала убить в бою хотя бы одного. С её силой забрать с собой на тот свет одного из противников не было такой уж проблемой. Однако внезапно она подумала, с какой стати. Два ледяных зверя свирепорванули в её сторону. Сноули закрыла глаза. Бам! Раздался громкий грохот, и наступила тишина. Сноули почувствовала, что летит, а потом меха изо всех сил бросила на зиме чем-то придавила. Всё? Умерла? Только бы они не стали её есть. Она хотела бы остаться красивой даже после смерти. Лучше всего погребённой в снегу. Может быть, несколько сотен или тысяч лет спустя кто-нибудь наткнётся на её тело при каких-нибудь раскопках. Сноули! Сноули! Очнись! Орал Ван Джен. Он и сам не ожидал, что столкнётся здесь со своей подругой из Академии. Вне всякого сомнения, это была аура сноули В чистой изначальной жизненной энергии Айсботтома любая аура ощущалась им особенно отчётливо. Он выискивал уцелевших и неожиданно наткнулся на неё в пылу битвы. В ушах Сноули как будто раздался голос Ван Чжена. Уголки её губ приподнялись в улыбке. «Так странно. Я уже умерла? Как я могу слышать его голос? Кажется, я так и не спросила, нравлюсь ли я ему». Ван Джен крикнул несколько раз, но ответа так и не последовало. А тем временем перед его тираном метались два ледозверя. В конце концов, ему удалось найти один пиратский мех, чьи повреждения оказались не особенно серьёзны. Тем не менее, он не ожидал, что будет сражаться на нём против таких опасных противников. Его проблемы стали серьёзнее, когда он принял удар на себя, прикрыв Сноули. Эх, знал бы заранее, не был бы таким безжалостным, когда убивал этих пиратов. Мех Бартли после сражения с ним также превратился в полный мусор, Так что только и оставалось, что взять этого потрепанного тирана. Ван Джен без конца жаловался на свою судьбу. Атаки ледозверей стали ещё безумней, как будто с каждым ударом по нему они гневались ещё больше. Энергетический щит пришёл в негодность, так что он перешёл на защиту обычным щитом. Бам! Щит получил удар и отлетел в сторону ледяного волка. Ван Джен понял, что теперь должен стать серьёзней. На самом деле он испытывал симпатию к ледозверям, Этим существам ледяной природы. Но сейчас настал вопрос жизни и смерти. Он не мог просто так пожертвовать собой.